Часть вторая. Сухарик. Очень скоро мы уехали из Бриджрула, поскольку через несколько недель после свадьбы моя беременность стала очевидной. Самочувствие мое тоже ухудшилось. Раньше я слышала, женщины рассказывали, что по утрам их тошнит. Сама видела, как кожа миссис Кингден обрела восковой оттенок, когда она вынашивала Элизабет, мою крестницу. Много раз по утрам, склонившись над раковиной, исходя холодным потом от тошноты, я лила слезы сожаления и раскаяния. В эти минуты я верила в реальность ада так, как никогда не верила в существование рая. Но и днем мне нередко не здоровилось, а по ночам не спалось. Организм требовал пищи, но при мысли о еде меня мутило. Значит ли это, что и ребенок мой болен, умирает, как и я? Коварная насмешка судьбы. А ведь я столько розмарина проглотила. Ребёнку мне предстояло вынашивать еще 4-5 месяцев, по моим меркам целая вечность. Сами роды я вообще не представляла. Мисс Кингдон никогда не объясняла, чего ожидать. Видимо, считала, что еще успеет расскажет. а мы не спрашивали, не торопились узнать. Конечно, мы слышали, что придется испытать боль, но какая она будет? Как при переломе ноги мы знали, что некоторые женщины при родах умирают, но как именно? Сразу или постепенно? И каким это чудесным образом целый ребенок пролезает через такое маленькое отверстие. Эн, по ее словам была старше из одиннадцати детей. Это хорошо, подумала я. Значит, она в отличие от меня знает, как ухаживать за новорожденными». Ее отец был подёнщик. Мой папа время от времени нанимал его. Читать она не умела, писать могла, но с большим трудом. Только свое имя и вообще была неуклюжей, неловкой девчонкой. Для себя я сразу определила, что толку от нее будет мало. Я надеялась, что она не станет сплетничать о нас. У нее было свое спальное место в помещении для слуг. Тем не менее, она мало чего не знала о том, как живут и ладят между собой мистер и миссис Макартур и о том, как они стали мужем и женой, об этом я уверенно знал весь Бриджрул. Поэтому я ходила с высоко поднятой головой, а Асен обращалась, пожалуй, излишне холодно, строя из себя высокородную лети. Но потом однажды она появилась с подпаленными с одного бока волосами и с лоснящимся покрасневшим ухом. Эн, что случилось? Что ты с собой сотворила? удивилась я. Мэм Мне в ухо мошка залетела, ответила она. И ползает там, с ума меня сводит. Я и поднесла к уху свечу, думала, мошка вылетит на свет, понимаете? Кусая губу, Эн искоса взглянула на меня, наверное, боялась, что я ее отругаю. А я, представив, как она с серьёзным видом подносит к уху свечу, расхохоталась, впервые за много недель. Ой, какая же ты смышленая глупышка! Я дала ей мазь для уха и вознесла хвалу миссис Кингден за то, что она нашла для меня такую девушку. С виду бестолковую и неказистую, но не лишенную оригинальной смекалки. Я жила не так уж далеко от Бриджрула и от Брайди, но уже когда новобрачные мистер и миссис Маккартур отъезжали от церкви в позаимствованном кабриолете, я понимала, что между мной и тем миром опускается заслонка. Мы с Брайди время от времени переписывались. Однако нам обеим приходилось быть сдержанными в выражениях, поскольку наши письма мы знали мог прочесть любой из домочадцев священника. О, как же мне недоставало наших ночных бесед, которые мы вели шепотом на той высокой кровати. На бумаге наша дружба сводилась с моей стороны к описаниям жизни в казарме, с ее к нейтральным известиям о наших общих знакомых. В гарнизоне Халсуорси служил некий капитан Спенсер, В казармах ему выделили довольно просторную квартиру, в которой его супруга имела возможность принимать двух-трёх подруг, приходивших к ней на чай. Эти дамы и составляли общество, в котором я вращалась. Миссис Спенсер была симпатичная миниатюрная женщина, разве что худая и все время тряслась словно гончая. Создавалось впечатление, что ее муж настолько точный мужчина, что при ходьбе он был вынужден опираться на пятки, задирая носки дабы не завалиться вперед под тяжестью живота. Высосала из нее все соки. Миссис Спенсер водила дружбу с миссис Бортвик, супругой капитана Бортвика. Та, уверенная в себе, не лишённая привлекательности женщина, годами была постарше и имела привычку улыбаться уголками рта, изображая полное довольство жизнью, под оптимизмом скрывая, я знала, свои истинные чувства. Но настоящими подругами они мне не стали, просто приятельницы, с которыми иногда отрадно почаевничать. Гарнизон, не деревня. Здесь невозможны глубокие привязанности, любые отношения носят временный характер, не имея ни прошлого, ни будущего. Однако эти дамы по-доброму отнеслись ко мне, неопытной девице. «От утренней тошноты помогают сухари", советовали они. "Сухари и очень сладкий чай". Я грызла сухари, пила чай. Тошнота не проходила, легче мне не становилось, но меня утешало, что есть на свете люди, к которым я не которые пытаются мне помочь.